«Устраниться от борьбы. Преступление». Из первой листовки Фронта национального освобождения 1 ноября 1954 года. С 1949 года Али — вице-президент Ассоциации ветеранов по Лестру. Это мало что значит, там почти ничего не происходит. Ассоциация — прежде всего помещение, зал, предоставленный в их распоряжение французской администрацией. Иногда он пустует, иногда там собираются люди, играют в карты, в домино, обмениваются новостями, иной раз приходят с медалями. В этом помещении они ценятся. Там в горах это впечатляет разве что детей, которые любят всё блестящее, но никто не знает, что означает каждое металлическое украшение, каждая лента. Для Али Это веская причина не возвращаться сразу в горы, закончив работу в долине, представительскую работу благородную. Он никогда не приводил туда братьев и племянников, а сын ещё мал, а ассоциация принадлежит только ему и тем, кто сражался. Такое не делят с семьёй. В тишине и покое этого помещения только их и ничего больше, они пьют анисовку. Эту привычку многие вынесли из армии. До 1943 года Али в рот не брал спиртного. Начал он в Италии, во время войны, о которой он никогда не говорит. И вот ещё что ему здесь нравится — не надо о ней говорить, она и так существует. Это началось как форма протеста, слегка, надо сказать, абсурдная. Если армия требует, чтобы солдаты из Северной Африки ели свинину из пайков, поставляемых американцами, пусть даёт им и вино, которого до сих пор они были лишены. Али помнит, что поддержал выдвинувших такое требование выжаков, потому что это были славные парни. А когда оно было удовлетворено, почувствовал себя идиотом перед полным стаканом. Он выпил его морщась и думая про себя, что речь идёт не столько о спиртном, сколько о справедливости. Позже, уже на востоке Франции, были бутылки, спрятанные крестьянами на заброшенных фермах, где они разбивали лагерь, и главное, такой коварный холод, что без бутылок не обойтись. Алип продолжал пить. Даже возвращение в край солнца и ислама не отбило у него вкуса к спиртному. Он знает, что это не нравится Еме, поэтому пьёт только в ассоциации, раз в неделю, маленькими глоточками. Виновато и тем более восхитительно. Некоторые пристрастившиеся больше, чем он, переходят на спирт для горелок, когда не остаётся анисовки. А что такого? Дешевле и пьёт точно так же. Надо быть руми, чтобы думать, будто спиртное удовольствие утончённое. По одному из этимологических толкований слово «буньюль», как пренебрежительно называют североафриканцев, восходит к выражению «бу-ньёль», что значит «папаша-водка», «папаша-бутылка», так презрительно называют пьяниц. Другое связывает его с приказом «абуньёль» — «принеси водку». Так распоряжались магребинские солдаты во время Первой мировой войны, а французы сделали из этого кличку. Если этимология верна, то в представленном им зале Али и его друзья весело, хоть и по возможности скромно, ведут себя как Буниюль. Но в этом они чего скрывать, подражают французам. В ассоциации есть два поколения, которые пересекаются, но не смешиваются. Солдаты Первой мировой войны и Второй мировой войны, старики 1914-го, 1918 -го годов пережили позиционную войну, а те, кто помоложе, манёвренную. Они продвигались так быстро, что между 1943 и 1945 годом пересекли всю Европу: Францию, Италию, Германию. Они были повсюду. Те прежние хоронились в окопе долгие месяцы, после чего переходили в другой. Ничто так не похоже, как два окопа. старикам хотелось, чтобы молодые признали, что их война была худшей, но на самом-то деле это значило лучший. А молодым было неинтересно слушать про грязь и Фландрию. Они предпочитали истории про танки и самолёты. И потом немцы были не совсем немцами, пока не стали нацистами. Вильгельм II, не Гитлер. Между двумя группами установилась определённая дистанция. Основанная на взаимном непонимании и соперничестве, они любезны друг с другом, но общаются мало. Иногда, если два ветерана первой и второй мировой оказываются в ассоциации вдвоём, возникает неловкость, очень лёгкая, но ощутимая, как будто кто-то из них ошибся дверью. Председатель ассоциации, ветеран Первой мировой, старик Акли, чтобы два поколения чувствовали себя на равных, И ни одно не было ущемлено, казалось очевидным, что Виц це председатель должен быть ветераном Второй мировой войны. Избрали Али, Акли и Али. Звучит. Чаще всего они зовут друг друга сынок и дядя, но иногда на людях кокетничают и обращаются председатель, господин Виц це председатель, и самим смешно. Армейские чины они уважают, как шрамы на теле солдата. Но все эти гражданские звания ничего для них не значат, мелкие цацки на уродливой бабе, шутит старый Акли. Есть и ещё преимущество ассоциации для Али. Маленькие залы швибрируют от информации, которую в деревне не услышишь. Там наверху нет радио, только у него одного, и большинство горцев, как и он не грамотны. Внизу, в долине, новости передаются из уст в уста. В ассоциации есть люди, умеющие читать и писать. Они приносят газеты и обсуждают их. Здесь Али находит национальный информационный бюллетень, который деревня никак не может ему дать. Здесь в ассоциации он слышит об атаках 1 ноября 1954 года и впервые о фронте национального освобождения. В этот день даже различных антен членов ассоциации не хватило, чтобы получить достоверную информацию. Никто не знает, откуда взялись эти повстанцы, какими средствами они располагают. Не знают толком и где они прячутся. Их связи с уже известными национальными лидерами, такими как Мессалехач и Ферхат Абас, туманны для всех ветеранов. Они якобы принадлежат к какой-то третьей линии. Но что отличает ее от первой и второй, никому не ясно. Как бы то ни было, несомненно, одно — рвануло. Наиболее информированные говорят о десятках нападений с бомбами и автоматами на казармы, жандармерии, радиостанцию, бензоколонки, сожжены фермы колонизаторов, склады пробки и табака в Боршме на еле. Еще они убили егеря в Драаль-Мизане. И по делом ему, говорит Маханд. Егеря никто не защищает. Его служба позорна. Пока французы не вздумали сделать леса общественным достоянием, как в метрополии, они были источником дров для всех семей и пастбищами для скотины. Теперь рубка и выпас запрещены. То есть на самом деле лес рубят и скотину пасут, но за это можно схлопотать наказание. Поэтому никто не любит следящих за лесом егерей. Те появляются откуда не возьмись и только и делают, что выписывают штрафы. При этом всем ясно, что часть денег осядет в их карманах. Никто здесь по правде сказать не понимает, почему французы так вцепились в ели и кедры. Разве что из гордыни для местных попросту смешной. Камель слышал, и от этой информации все притихли, она попала в больное место. Где оно располагается, я не знаю, но, наверное, прячется рядом с печенью. главным органом на кобильском языке. Короче, эта информация попала в то самое место, где помещается честь, честь мужчины, честь воина, их часто путают, что в одной из атак была убита молодая женщина, жена французского учителя, который тоже пал под пулями. — Ты уверен, что это правда? — спросил Али. — Я ни в чём не уверен, — ответил Камель. Они снова умолкли, задумчиво потирая ладонями бороды. Убить женщину это серьёзно. Существует закон предков, по которому воюют только для того, чтобы защитить свой дом, а стало быть и женщину в нём, её царствие, её святилище от внешнего мира. Честь мужчины измеряется его способностью держать чужих на расстоянии от своего дома и своей жены. Иными словами, воюют лишь за то, чтобы не допустить войну в свою дверь. Воюют сильные, деятельные хозяева жизни, мужчины и только мужчины. Сколько раз жаловались они на французов, когда те их оскорбляли, иной раз невольно, войдя к кобыле без приглашения, заговорив с женой хозяина, поручив ей что-то передать о делах, о политике или военных вопросах, короче обо всём. что может лишь заморочить женщину и вывылочить её символически из дома. Почему приходится терпеть те же обиды от ФНО? Конечно, они понимают, в спешке возможны ошибки, но публично признать ответственность за покушение, стоищее жизни слабым это дурной знак. Если это их выбор, так пусть мне объяснят, говорит старая окли. А если это брехня, то боюсь, эти парни ослы. Ветераны кивают. Все более или менее согласны в этот день. Пусть-ка им объяснят. Что же теперь будет, как вы думаете? спрашивает Камель. Будет то, что написано, думает Али. Даже если это не сулит ничего хорошего. Всем известно, что бывает, когда Франция гневается. Колониальные власти уж постарались, чтобы их карательная мощь врезалась в память. В мае 1945 года, когда демонстрация в Сетифе обернулась кровавой баней, генерал Дюваль, уж этот-то мог оценить, как народ поддерживал его, заявил правительству: "Я отдал вам 10 лет мира". Когда район Константина тонул в хаосе и криках, ины члены ассоциации шагали по Елисейским полям. под звуки фанфар. По широкому Парижскому проспекту они шли с троем Чиканя-Шак, героя Родины. Женщины махали им руками и платочками. А в Сетифе изрешеченные пулями тела лежали в ряд на обочинах дорог, пересчитанной французской армией, которая так и не выдаст их точного числа. Они ничего не забыли. Сетиф — имя наводящего жуть людоеда, который бродит около. всегда слишком близко в пахнущем порохом плаще с акровавленными полами. От той резни сегодня осталось, судя по всему, единственное видео, показанное барбетом Шрёдером в документальном фильме о Жаки Вержесе, адвокат террора. Это почти абстрактные картины. Чёрно-белые движущиеся пятна покрывают и поглощают друг друга, и иногда в них угадываются человеческие лица. Белые квадраты на белом фоне плакаты на девственно чистых белёных стенах стоящий мужчина очень прямой с треугольником бурнуса на груди но главное есть звук голоса топот слоганы и крики потом выстрелы и изображение проваливается во тьму ничего больше не видно никого но звук остался Автоматные очереди не смолкают, и даже, ну что я в этом понимаю, вдали грохочет мина мёт. Али выходит из зала ассоциации и направляется к лавке Клода. Вдали у него есть клиенты французы, хотя и немного, но есть. Эти люди пришли в ассоциацию, потому что они тоже ветераны. У большинства свои структуры. Они не смешиваются с теми, кого зовут туземцами, мусульманами, арабами, а иногда презрительно бико. Бывают, заходят потому, что кого-то ищут, например, солдата, который сражался с ними в одном полку под их командованием, или им просто хочется поговорить. Клот из их числа. Он служил в африканской армии, армии В, как её называли, когда она высадилась в Провансе. Он любит рассказывать что впервые увидел метрополию благодаря операции драгон. Мёлка ложь, подчёркивающая главное. Он считает себя алжирцем. Клод держит бакалейную лавку в Полестро и, узнав, что Али торгует оливковым маслом, попросил его принести свою продукцию на пробу. Это один из немногих французов в знакомых Али, который из принципа не покупает у колонов. Клод сохранил в своей повадке что-то детское, сразу вызывающее симпатию: маленького роста, живой и говорливый. Он шаркает ногами по норе в голову, когда чем-то обижен, а когда радуется, расплывается улыбкой до ушей, как будто чья-то большая рука разминает ему лицо. Французский язык у Али очень-очень очень приблизителен, а Клод, при всём своём желании, так и не освоил ни кабильский, ни арабский. Иногда он колечит несколько слов неловкими губами, и Алип прячет усмешку, сосредоточенно качая головой. Эти двое толком и не разговаривают. Поначалу бывало неловко. Клод не знал, что делать с великаном Кабилом, который встал посреди лавки и явно не понимает, сам о чём спрашивает. Да ещё и так смущается, что сам себе отвечает. Он вёл торопливый диалог сам с собой, помогая словам взмахами рук, подмигивая и улыбаясь. В тот день, когда Али пришёл с Хамидом, Клод забыла о неловкости. Мальчик казался совсем крошечным на огромных ручищах горца. Клоду виделась в Али отеческая нежность, вопреки традиционному мужскому началу, этому своду законов, определяющему статус мужчины там, высоко в горах. Этому регламенту нигде, правда, не опубликованному, так что Клоду негде было его прочесть, но который и завораживает, и пугает его. В Горца он узнал себя. Ведь и он — отец, исполненный любви. Клод вдовеет уже четыре года. Его жена умерла, родив их единственного ребёнка. Её портрет висит на видном месте на стене магазина. Её незыблемо суровый вид как-то не вяжется с глазами Клода. Стоит ему только взглянуть на портрет, и они набухают слезами. Анне, дочурке лавочника, чуть постарше Хамида. Когда дети вместе, они хором лапочут на несуществующем языке, и Клод мечтает о своём доме, каким бы он был, если бы его жена не умерла так рано, и они вдвоём наполнили бы его детьми, похожими на них. В иной раз Али оставляет сына Клоду, когда идёт в ассоциацию, и тот сажает его за прилавок, где Хамид сидит, улыбаясь, невозмутимый, как Будда, пока Анне не потребует с ней поиграть. Али никогда не обсуждал это с лавочником, но он жалеет его, ведь у него есть только дочь, и сына он одалживает ему с великодушным жестом его собеседнику, вряд ли понятным.